Глава 57 Рано утром, как только доставили платье, я попросила портье вызвать карету и поехала домой, оставив Валяна мирно спать в одиночестве. Пустота в душе лишила эмоций и сожалений. Имея такого союзника, принять реальность легко, ведь, по сути, ничего не изменилось. Валян женится на Фелисити, а я останусь одна, с печатью позора, независимо от того, девственница я или нет. Просачиваясь сквозь тишину спящего дома, я поднялась на второй этаж и уже открывала дверь, ведущую в укрытие, когда сзади раздалось. «Где ты была?» Мамин голос звучал глухо, с надрывом. Я медленно повернулась. От пытливого взгляда не укрылись новое платье, неумело затянутый корсет и опухший от поцелуев губы. «Мама, я...» Договорить не успела. Она развернулась на каблуках и ушла. Последнее, что я смогла увидеть, это разочарование на её бледном лице и глубокие морщинки на лбу. Лучше бы она закатила скандал, кричала и била посуду. Мама всегда была эмоциональной, и подобная реакция задела живое Я никогда не претендовала на звание «Дочь года», и всё же мне было больно не оправдать ожидания родителей. Сдержав слёзы, я тихо закрыла за собой дверь. Зубастик, дрых в кровати, устроив пасть на подушках. Совсем как человек. Человек, который пачкает мои простыни жирным торфом. Сил ругаться и воспитывать его не осталось. Родительское сердце подсказывало. Я давно упустила момент, и теперь оставалось пожинать труды своей безалаберности. Аккуратно, чтобы не разбудить зубастика, я легла рядом и, рассматривая розовую, чуть приоткрытую пасть, думала о произошедших переменах. вален получил то, что хотел. «Можно было бы свалить вину на него и строить из себя жертву обстоятельств, но кого я обманываю?» Он поставил условия. Я подыграла. Оба получили удовольствие с горьковатым привкусом. «Почему прошлая ночь пролетела, как один миг?» — спросила я зубастика и погладила его гладкую челюсть. Из-за отсутствия глаз и носа было сложно назвать верхнюю часть тела головой. Он клацнул зубами, так и не проснувшись. когда больше в данный момент меня беспокоило Ситуация с Лилией мамой. Позже выяснилось, что обе объявили бойкот, и я оказалась в зоне отчуждения. Первая не могла простить вынужденное возвращение домой, вторая — аморальное поведение, совершенно не вписывающееся в её видение мира. Проблема мамы заключалась в том, что её представление о реальности больше не имело никакого отношения к самой реальности. Чёрно-белый мир на деле оказался серым, и ей требовалось время, чтобы это принять. С отцом всё было печальнее. Он разочаровался во всём и погрузился в апатию. А сбережения тем временем таяли. Вскоре нам пришлось отказаться от нескольких слуг. а покупке новой одежды не могло быть и речи. И однажды вечером, бойкот уже сошёл на нет, я решилась поднять вопрос денег. «Нам нужно придумать новый источник дохода», сказала я, пока все не разбрелись по своим углам. Лили с пренебрежением фыркнула, но в дискуссию не вступила. «Можно переехать ближе к морю? Я слышал, там нужны маги воды в порту», — ответил отец. «Только во время муссонов», — скептически заметила мама. «Лучше, чем ничего». «Раз мы рассматриваем такие варианты, то как насчёт продажи цветов? Вот-вот сойдёт снег, начнётся период свадеб и праздников, и ещё я думала выращивать экзотические фрукты и овощи круглый год». созданные в теплицах при помощи магии, они будут стоить в разы дешевле, чем те, что приходят с поставками из-за селаха. Нас всего трое. Даже выжимая запасы магии до последней капли, вряд ли выращенных цветов и растений хватит на то, чтобы поддерживать привычный уровень жизни. Ответила мама впервые за несколько дней, обратив на меня внимание. «Не волнуйся. Вам с Лилей не придётся работать на износ. Мой уровень магии несколько повысился за последний год». Не вдаваясь в подробности, ответила я. «Не неси чушь!» — взвелась лиля «У нас всего три оранжереи. Придется убрать большую часть редких сортов. Кстати, в основном твоих, чтобы выделить место на те цветы, которые пользуются популярностью. Но это еще не все. Куда сажать фрукты и овощи?» «Весна. Посадим на улице. К осени посмотрим. Может быть, построим еще несколько оранжерей?» «Несколько?» И снова мы возвращаемся к вопросу, кто будет поддерживать магией растения зимой, сезон, когда они предпочитают впадать в спячку. «Зима будет зимой», — прошипела я. «Давайте сначала до неё доживём». «Дели права», — поддержал меня отец. «Я тоже не останусь в стороне, буду помогать с орошением». «Это авантюра чистой воды», — продолжала злиться лили «Ну, хорошо, давайте сядем, сложим ручки, приготовимся умереть с голоду!» Повисло молчание. Поток критики от Лили сошёл на нет. Я встала из-за стола без разрешения. Критиковать проще, чем придумать собственный план. Чтобы немного остыть, я прихватила пальто и собралась выйти на прогулку перед сном. Но на пороге заметила Кертиса. Он уже занёс руку и собирался постучать в дверь. «Что ты тут делаешь?» Прошипела я, прошмыгнув вперёд и захлопнув за собой дверь. Не хватало, чтобы родители увидели припозднившегося визитёра. «Я рад тебя видеть», — усмехнулся он. Срочное дело. «Что-то случилось?» — встревожилась я. «И да, и нет. Как понимаю, на чашку чая надеяться не приходится». Я помотала головой. «Тогда пошли, у дома могут быть уши». Мы отошли на несколько метров и свернули на ближайшую тропинку в небольшой сад. «Выкладывай», — нетерпеливо бросила я. Через три дня Эдвард и Леонард отправятся к границе со Силлахом, для продления торгового соглашения переговоров с султаном. Это наш шанс». «На что?» «Спасти королеву синтю от покушения». На грани слышимости ответил Кертис. Его план был прост. Несколько прекрасно обученных наёмников проникнут на территорию дворца и нападут на королеву во время чаепития в саду. В этот момент я буду крутиться рядом и при опасности использую артефакт, выставляющий на несколько секунд защитный купол. Этого хватит, чтобы отразить пару атак и потянуть время, пока стража не опомнится. Наемники, в свою очередь, исчезнут. Мне достанутся лавры спасительницы и возможность выбрать награду. «Почему ты сам это не сделаешь?» Задала я очевидный вопрос. «Приглашены только леди». «Валян, может быть, поблизости». «Тебе придется придумать способ его отвлечь». «Как я могу одновременно быть рядом с королевой и его отвлекать?» «Боги, ты же женщина. Назначь встречу в одной из беседок дворца и не приди». Закатил глаза Кертис. Моя глупость, похоже, его обескураживала. Он поймёт, что я стою за покушением. Нет. У него будут подозрения, но чувства к тебе не позволят сделать опрометчивое обвинение. Чувства у Валяна и вправду ко мне были. Вот только они не перевешивали чувства долга. Так а что за артефакт тебе нужен из хранилища? Подвеска небесного провидения. Что она делает? Маги короля считают, что предсказывает будущее. На деле заставляет всех, кто находится под её воздействием, раскрывать самые страшные тайны. С этого момента поподробнее, как ты её используешь. Я достану кристалл из подвески, чтобы никто не догадался о твоей причастности к делу. И задействую его силы во время ежегодного обращения короля к народу. Вся монарща семья соберётся на балконе дворца напротив главной площади, и тысячи людей станут свидетелями их позора. Они выложат через рупор во всех своих преступлениях. Им ничего не помешает тут же забрать слова обратно и утверждать, что их заколдовали. Будет уже поздно. Сплетни поползут по Беренвиру. Люди узнают правду. Может быть, король и принцессы и не попадут в башню магов, но это даст первый толчок. И как минимум подорвет их репутацию в глазах общества. «Сложно», — сомнением произнесла я. «Слишком многое может пойти не по плану. Сколько человек приглашено на чаепитие?» «Вместе с тобой около тридцати. Возьми, пока помню». Он протянул мне конверт с приглашением и артефакт в виде маленького гладкого камня. «Все они могут использовать магию и спасти королеву». устало заметила я. «Леди, не привыкшие к экстренным ситуациям, предпочтут защищать прежде всего себя. Но я подумаю, как облегчить тебе задачу. Ну так что, ты в деле?» «Да». «А теперь иди. Мне не нужны лишние вопросы от родителей». Кертис кивнул и скрылся в темноте. Я же не спеша побрела к дому. Сердце бешено колотилось. Спрятав дрожащие руки в карманы платья, я думала о том, в какую авантюру ввязываюсь. В том, что рядом с королевой и принцессой Фелисити соберутся девушки из самых знатных семей беренвира я не сомневалась. Прибавим сюда то, что и сами они обладают сильным даром, и получится самоубийство чистой воды. Но, боги, как же я хотела воздать Фелисити по заслугам. И разве Беренвир не заслуживал правды? Моё родное королевство было достойно лучшего правителя, чем спрут на престоле. Я остановилась и как в детстве задрала голову. Мириады звёзд раскинулись над человеческим королевством. Своим холодным блеском они утверждали, что все мои старания и трепыхания не имеют никакого влияния на историю или вечность. Всё тлен. Пальцы нащупали в кармане конверт и артефакт. неожиданный визит кертиса выбил меня из колеи и я совсем забыл одну маленькую деталь деллиа гарден больше не была жалкой посредственностью